Глава двадцать третья Эван Такер не сводил глаз с секретного электронного письма, которое успел прочесть уже дюжину раз. И все равно его разум не мог объять того, что там было написано. Ллойд Карсон найден убитым в отеле в Румынии. Предполагаемый мотив — ограбление. Такер перевел взгляд на свои руки. Они тряслись. Он попытался напечатать ответ, но у него не получалось. Он встал из-за стола, пересек свой кабинет в Ленгли, налил себе стакан воды и выпил залпом. Налил еще и случайно пролил воду на рубашку и галстук. Он сел назад и уставился в экран. Часть его надеялась, что каким-то образом имейл исчезнет, словно его и не было, окажется лишь плодом его перегруженного ума. Но письмо никуда не делось. Ллойд Карсон, посланник Британии в Северной Корее, найден убитым. Ограбление заподозрили потому, что у него пропали бумажник, украшение, паспорт и мобильный телефон. Его мобильный. Такер сделал звонок и приказал немедленно проверить кое-что. Приказ был исполнен. Еще один имейл поступил в его папку входящих, и он его открыл. Такеру показалось, что его сейчас вырвет. Он смотрел на список телефонных звонков, сделанных и принятых Карсоном перед смертью. Последний был сделан, когда в Бухаресте была глубокая ночь. На номер в Северной Корее. Особый номер, который знала лишь горстка людей. Вопрос заключался вот в чем. Карсон звонил сам или кто-то другой воспользовался его телефоном? Например, тот, кто его убил. Он отправил секретный запрос и не ожидал получить ответ мгновенно, поэтому попытался сосредоточиться на другой работе, но это оказалось невозможно. Не было другой работы, сравнимой с этой поважности. Он не мог переключить свой разум на другие вещи. Два часа спустя пришел ответ. И от него Такера до костей пробрало морозом. Звонок поступил, но на другом конце молчали. На другом конце молчали. Такер мысленно проиграл сцену, вероятно, произошедшую в Румынии. Карсона что-то напугало, и он спонтанно переиграл свои планы. Сделал телефонные звонки, все, кроме одного, на но номера в Британии а один — в Северную Корею. Тот, кто его убил, узнал код страны и просто нажал на повтор. Абонент взял трубку, предполагая, что это перезванивает Карсон. Такер откинул голову на спинку кресла. Означает ли это то, что он думает? Имеет ли это значение? Рассчитывать на удачу не приходилось. Возможно, их сверхсекретную операцию только что раскрыли. Необходимо уведомить президента. Умом он понимал, что должен это сделать, но рука отказывалась взять трубку телефона. Он заново прокрутил все у себя в голове. Этот телефонный номер нельзя отследить. Возможно, все еще в порядке, но лишь возможно. «Наверное, пока не надо связываться с президентом. Лучше сперва убедиться, что операция не скомпрометирована. А тогда срочно отправлять команду, чтобы реализовать план. Второго шанса не будет». Он сделал еще несколько звонков, запуская процесс. «В данный момент...» Его не волновало, выживут Робби с Рил или нет. Его не одолевало ощущение несправедливости и желание их наказать. Он хотел сам это пережить. Риск был гигантским, слишком большим, понимал он сейчас, но было слишком поздно об этом думать. Он поспешил на совещание и высидел какую-то презентацию, на которую ему было плевать, и которую он не слушал. В подобных делах пролетел весь день. Он лишь раз сделал перерыв на тарелку супа. Суп пролился ему в желудок, словно кислота. Его отвезли домой, проводили к дверям. Приказав сопровождающим оставаться снаружи, он прошел мимо жены, которая выглянула из гостиной поздороваться с ним прямиком в свой домашний офис. Включил режим обработки секретной информации и проверил свою электронную почту и голосовые сообщения. Пока ничего. Это может быть хорошо и может быть плохо. Он позвонил Маркс в пекло и сказал ускорить процесс. «Это будут Робби и Рилл. — сказал он ей. И отправляться им придется, возможно, в ближайшее время. Он не стал ждать, пока она начнет задавать вопросы, и просто повесил трубку. Налил себе кое-что покрепче, чем вода, выпил, добавил еще. Нервы были напряжены настолько, что алкоголь не оказывал никакого эффекта. С тем же успехом он мог пить газировку. Он обмяк в своем кресле и прикрыл глаза. Открыл, когда в компьютере сработал сигнал. Это был особый сигнал, который он сам установил, требующий немедленного внимания. С пересохшим ртом и колотящимся сердцем Такер открыл имейл, отправленный по шифрованному каналу максимальной степени безопасности. Сообщение было коротким. Но каждое слово в нем, как пуля, вонзалось ему в череп. Единственное, что ему оставалось, в неверии таращиться в экран, потому что все надежды, какие у него были до этой минуты, теперь растаяли. Растаяли навсегда. Это превосходило даже самый худший сценарий, какой он представил себе, когда его проинформировали об убийстве Карсона. Ллойд Карсон был посредником, связующим звеном, на котором держалась операция. Его выследили и раскрыли. Он пошел ко дну. Собственно, теперь все они шли ко дну. Даже еще хуже. И это все меняло. Он схватил телефонную трубку И набрал номер. Спнб Поттер ответил на втором гудке. Такер сказал. Нам крышка стопроцентная.